Глава третья Мои надежды не оправдались. Такой перспективный коридор вывел меня в следующий к счастью, более короткий. Здесь я еще не был ни разу, но, судя по ощущениям, все эти коридоры должны будут уже очень скоро закончиться. Не такое уж и большое здание, чтобы бродить по нему до бесконечности. Не обошел я первый этаж целиком только потому, что много раз проходил по одним и тем же коридорам. Толкнув очередную дверь, я вошел в большую комнату и огляделся. Это была явно казарма, и в отличие от остальных помещений, она была обитаема. Возле одной из кроватей стоял долговязый парень лет 18-20 на вид. Одет он был в такую же кадетскую форму, что была на мне, только не вмятую. Парень в спешном порядке собирал немногочисленные вещи в чемодан, лежащие раскрытым на кровати. Больше никого в казарме не было. Похоже, все уже разъехались в долгожданный отпуск с последующей практикой, какой бы она ни была. «О, Давыдов, я-то думал, что тебя вовсе не отпустят» поприветствовал меня долговязый тип. Повернувшись в мою сторону, он расплылся в улыбке и даже перестал собирать вещи, правда, уже через полминуты снова принялся набивать чемодан. При этом парень не спускал с меня глаз, продолжая болтать. «Когда то дерево на на княгине хрясь!» Я даже вздрогнул, словно это на меня что-то упало. «Мы думали, что все конец твой подошел. Я вообще предположил, что княгиня Гнедова тебя собственноручно зонтиком закорит до смерти». «Останки скормят своим песцам. Мы даже поспорили немного с ребятами. Они утверждали, что ты пойдешь на корм свиньям, и песцам не достанется ни одного кусочка». «Обалденные у вас споры о моей судьбе». Я даже закашлялся, слушая его с удивлением. «Ты не простудился?» – заботливо спросил парень. «А то, говорят, на гауптвахте очень холодно». «Нет, все нормально. Можешь продолжать рассказывать, как меня пытались лишить жизни зонтиком». Я интенсивно потёр лицо ладонями. «А, да». Парень снова улыбнулся. «Хорошо еще, что цесаревич мимо проезжал в тот момент. Он-то и успокоил княгиню, изволив вслух выразить тебе благодарность за то, что ты это мерзкое создание угробил. Но, конечно, ареста избежать не удалось. Он задумчиво посмотрел на стену, в нише которой лежали книги и письменные принадлежности. Книг, кстати, было довольно много, что меня удивило. Никогда не замечал в военных училищах тяги к чтению, в каком бы мире они ни находились. Да... Хотя надо сказать, что ты исполнил тогда заветную мечту многих из нас. Мы частенько подвергались укусам за ноги во время балов у гнедовых от этой мерзкой твари. Но тебя же на них не приглашали? Или приглашали? Что-то я запамятовал. Если приглашали, то ты должен помнить, как эта образина из-за колонны высовывала свою пасть, и хватит». Он снова рявкнул, от чего я поморщился, пристально посмотрев на парня, пытаясь понять, это у него нервное, или он всегда такие словесные выпады делает. В этом случае я могу с уверенностью утверждать, что ты это дерево уронил в ту сторону нарочно, и неправильно рассчитанный вектор приложения силы здесь был всего лишь предлогом. Но что я могу сказать, в этот раз мою семью точно пригласили на бал к Гнедовым. Машинально ответил я, благоразумно не отвечая на вопрос про более ранние приглашения, и обходя стороной тот факт, что обо мне поручик ничего не говорил. Я понятия не имею, приглашала меня и мою семью, княгиня к себе или нет. Слушая парня и отвечая ему, Я осматривался по сторонам, ища свое место. Благо, для этого можно было просто читать, что написано на табличках, прикрепленных к спинкам стоящих в ряд кроватей. А написано там были фамилии кадетов, что существенно облегчало мою жизнь, ставшую такой неудобной. Меня тут внезапно посетила одна мысль. Парень встрепенулся и задумчиво на меня посмотрел. Может, от этого адского создания княгиня давно мечтала избавиться, только вида не подавала, а ты взяла и исполнил ее заветную мечту. Она, конечно, пошумела для вида, но потом от переизбытка чувств всю твою родню на балу своем видеть пожелала. Долговязый хохотнул и кивнул мне, направляясь к двери. Эту мысль нужно обдумать со всех сторон. «Обдумай, потом поделишься со мной результатами своих размышлений», — ответил я ему на прощание. «Да, Давыдов». Парень остановился и повернулся ко мне, ставя чемодан на пол. «Тебя же не было на распределении. Куда тебя на практику-то отправили?» «А тебе?» — ответил вопросом на вопрос я. «Да как и большинство ребят с нашего курса в госпиталь Бурденко», — почему-то поморщился он. «Нет, избранных, конечно, в госпиталь Вишневского распределили. Там такие медсестрички, все как на подбор». Он мечтательно закатил глаза и причмокнул. «Да, туда так просто не попасть, как ни крути, главный госпиталь империи. Но мы с тобой, Давыдов, ни не рожами и недостаточными родословными похвастаться не можем, чтобы просиживать лето в таком элитном месте. Нам что попроще досталось?» «Хорошо, хоть в Мандрыкин наших отказались брать в этом году. Там и без нас шумно и мерзко». передернулся он, на секунду завис, но словно вспоминая какие-то неприятные моменты в своей жизни. «Но бывает, Давыдов, не на балу, так в Борденко встретимся. Будем на пару ватные шарики крутить и клизмы перед операциями болезным ставить». Он махнул рукой, подмигнул мне, подхватил чемодан и вышел из казармы. Задумчиво осмотрев пустое помещение еще раз – Я неторопливо прошелся по казарме, всматриваясь в надписи на табличках. О, вот и моя кровать. Сомневаюсь, что здесь имеется в наличии еще один Гр. Д.В. Давыдов. Денис Давыдов, что ли? Серьезно? Вашу мать. Но Денис или не Денис, это я попозже узнаю. Не будет же меня мать с сестрой Ольгой просто Давыдовом звать. Хотя, как знать, бывал я в одном забавном мерке. Так там своих родственничков только козлами и называли в различных вариациях, используя склонения, рода, и производные от этого слова. Так что, как говорится, на месте разберемся. Открыв дверцу, я увидел в точно такой же нише, как у своего сокурсника, стопку книг и тетрадей. Взяв одну из книг, больше напоминающую мне своими объемами фолиант, я прочитал название. И тут сердце опустилось куда-то в район желудка и громко бахнуло, вызывая неприятные тошнотворные ощущения. Книга называлась «Атлас анатомии человека», том 1. «Учение о костях, соединении костей и мышцах». Р.Д. Синельников. Да нет, быть того не может. Я начал рыться в этой нише, выбрасывая на кровать учебные пособия одно за другим. Анатомия, физиология, внутренние болезни, инфекционные болезни, военно-полевая хирургия. На учебнике по акушерству и гинекологии меня уже откровенно затрясло, и я заорал в голос, проклиная ад, осмодея и всю его шейку лизоблюдов самыми неприличными выражениями, которые даже в аду считаются не совсем пристойными. Это какое-то издевательство. Меня не просто выперли из родного мира и сделали смертным, так еще и засунули в тело курсанта военно-медицинской академии. Теперь я понял, о какой практике все говорили, и почему тот долговязый парень намекал на какие-то госпитали и ватные шарики в клизмах. Я сел на кровать и рассмеялся, открывая одну из тетрадей, где корявым почерком кадет Давыдов пытался записать что-то отдаленно напоминающее лекцию по какой-то клинической фармакологии. И тут я вспомнил один нюанс, о котором мне рассказала одна знакомая Суккуба. Дело было в койке, и она решила поболтать после весьма интересного времяпровождения. Суть в том, что магия здесь не просто сохранилась и играет довольно значительную роль в развитии этого мира. И периодически избытки нерастраченной энергии, не преобразованной в магическую составляющую, могут идти в резонанс с технологическим прогрессом. Если проще, то эта энергия способна тормозить определенные уровни развития общества. А так как дворянское поголовье с каждым десятилетием все больше сокращается, то этой свободной энергии становится больше. И нет, чтобы увеличить кровосмешение, даруя магические способности обычным смертным. Нет, дворяне здесь до сих пор чтят закон о чистоте крови, который, как ни странно, выполняется в полной мере. Не тебе кутежей с цыганками и проститу, <хм> с куртизанками, не тебе романов с актрисульками, ничего, что могло привести к рождению бастардов вне их среды. Романы внутри дворянского сословия им никто не запрещал. Так что получается, что в данных проблемах они сами виноваты. Вот тебе и мир, замерзший в эпохе балов, гусаров и лошадей вперемешку с дирижаблями и телефонами. Но не в этом соль. Единственное, что здесь не развито, — это целительская магия. Даже малого исцеления нет. Почему так произошло, да хрен его знает на самом деле. Может быть, какой-нибудь закон о компенсациях сработал, или еще что-то похожее. И знаю я об этом, потому что в тот единственный раз, когда меня сюда занесло, одного из моих приятелей ранили, и лечил его самый обычный врач, или лекарь, или. Я не знаю, как здесь правильно называют целителей с огромным скальпелем, клизмой и зеленкой. Зрелище, я скажу, то еще было: Наш адский палач, закрепленный за отделом, рыдал в голос и просился отпустить его к тому доктору в ученики, когда мой видеодоклад смотрел. Потому что после всех процедур, сравнимых разве что с пытками, Этот офицер выжил и даже раненую ногу не потерял. А связано это с тем, что в этом поганом мерке присутствуют все виды магии, от светлой до темнейшей, от которой даже в аду становится не по себе, за исключением одной. Тут нет магии жизни, ни в каком варианте. Поэтому одной из самых престижных и почитаемых профессий считаются как раз врачи, которые лечат зеленкой, йодом, какими-то пилюльками, и да, скальпелями, клизмами и ватными шариками мать их. Вот только я никогда не интересовался врачеванием, отдельным от магии. А зря. Ох, зря я этим никогда не интересовался. В очередной раз, истерично рассмеявшись, я поднялся на ноги, отбрасывая в сторону тетрадь с заметками, и принялся обследовать свое место более тщательно. У меня вот прямо только что идея одна появилась. В эту игру я себя не втравлю. где это видано, чтобы демон, рожденный в аду и являющийся одним из сильнейших демонов Перекрестка... Плыл по течению и вообще лечил людей при помощи вот этого. Что это вообще такое? Я покрутил в руках какую-то штуковину с двумя трубками и странного вида гирькой на конце и бросил ее к остальному хламу на кровать. Я с больными только на сделку смогу пойти со всеми, как говорится, вытекающими для человека последствиями и законной премией для себя. Может быть, все же есть возможность не напрягаться и попытаться вернуться в родной ад. Да даже если места окончательно лишусь, пади не пропаду, Устроюсь куда-нибудь. Уровень силы мне позволит не бомжевать. Но для того, чтобы эту идею реализовать, нужно немного подготовиться. Интересно, есть тут где-нибудь чья-нибудь фотография? Свою смысла нет использовать. Морду этого кадета наверняка уже во всех ведомствах преисподней распространили, как особо неблагонадежного товарища, дел с которым никаких иметь категорически нельзя. Ни не один же я такой умный и сумел придумать, как мне кажется, выход из положения найти. Ладно. В любом случае, даже если здесь ничего не отыщется, то дома все равно найдется какая-нибудь картиночка с милым незнакомым Адуличиком. Можно было, конечно, и без нее, как делает чаще всего большинство отчаявшихся и двинутых людишек, но так быстрее. Перерыв содержимое полок и шкафчика, я понял, что собирать мне, собственно, нечего, как нет ничего, что пригодилось бы для реализации плана, кроме все никак не кончающихся книг, княжонок и княженций, которыми было проще прибить болезного, чтобы не мучился. Как вообще можно было запомнить такое количество информации и не свихнуться? Я взялся за тетради и обнаружил единственное, что могло бы мне хоть как-то помочь. Личный дневник моего нового тела. Если мне здесь суждено застрять, то надо обладать хоть какими-то элементарными изначальными данными. Взяв в руки тетрадь в кожаной обложке, я убедился, что это действительно дневник, который может помочь мне разобраться в существующих реалиях. А когда хотел спрятать его за пазуху, дневник самостоятельно открылся где-то посередине, и на кровать плавно опустилась черно белая фотография, где красовались два видных парня лет двадцати от роду. Мечты, как говорится, сбываются. Хм, я поискал хоть какое-нибудь зеркальце, чтобы разглядеть, что собой представляет Денис Давыдов. А если судить по записи на первой странице дневника, то все таки Денис, чтоб вас всех но нашел только хорошо спрятанную между носками и трусами блестящую фляжку. Открыв ее, я убедился, что налета в ней далеко не вода. Помня, что именно алкоголь оказался причиной моего бедственного положения, сразу же почувствовал рвотные позывы и быстро закрутил пробку. Потом испробую местное пойло, когда в ад вернусь, и то в небольшой компании в законный выходной. Перевернул фляжку блестящим боком. Используя ее в качестве зеркала, я окинул свое сильно искаженное отражение скептическим взглядом и смог идентифицировать одного из парней на фотографии как Давыдова. Довольно смазливый, но ничего слишком примечательного. Темные волосы, темные глаза, прямой нос, подбородок, породистые щеки впалые. С пивом, как говорится, пойдет. А вот вторым на фото был тот самый долговязый парень, как его в Ю. Малышев. Еще бы знать, что значило гр и кн стоящие перед именами, но вот именно сейчас это не важно. Разорвав картинку пополам, ту часть, на которой было запечатлено лицо Малышева, я положил в карман, а вторую хотел вернуть обратно в дневник, но увидел на листе надпись, на которую сразу не обратил внимания. Через всю страницу красными чернилами было написано «Ты труп». Ух ты, как интересно. А вечер-то перестает быть томным. Никто этот анонимный недоброжелатель, копающийся в чужих вещах? Надо бы узнать, потому что помирать мне ну никак не хочется, учитывая, что жизнь эта у меня конечная. Если ничего не получится из моего спонтанно возникшего плана, разумеется». Захлопнув дневник, предварительно сунув в него мою часть фото, я положил его за пазуху и, как попало, запихав бесконечные книги в нишу, решительно направился к выходу из казармы.